Глик убеждал, умолял его именем дружбы, любви, Бога оставить свое намерение. Но Цейгмейстер был неумолим. «Мое слово неизменно, как сам Бог сказал последний. В этом клянусь его святым именем». Оставалось уступить ему не без большого неудовольствия. От новобрачной скрыли ужасную тайну. Только при расставании с мужем она заметила в словах его и во всех движениях что-то необыкновенное. Разлука их должна быть часовая, как ей сказали. А между тем, глаза его были мокры, когда он прощался с нею и с ее воспитателем. Этого никогда с ним не бывало, это не даром. Еще сильнее возродились ее подозрения, когда Вульф, поцеловав ее в лоб, сказал с особенным чувством, будь счастлива. Невольно содрогнулась она от этих слов, заплакала и бросилась к нему на грудь. Она не чувствовала к нему особенной любви, но привыкла к нему, уважала его как покровителя, брата, друга, знала, что он к ней привязан, носила уже его имя, и потерять его было для нее тяжело. Разными обманами старались ее успокоить, друзья расстались. Началось шествие марьинбургских жителей из замка по мосту, составленному из сдвинутых платов русских. Впереди всех медленно и важно выступил пастор в праздничном одеянии. Под левую мышку унес он славянскую Библию, нередко покашливал и бормотал про себя, затверживая приветственную речь. За ним следовало, опустив печально голову, воспитанница его в брачном одеянии, которого не успела скинуть. Занятая мыслями о своем хозяйстве, Гретте шла за нею не в меньшей горести. Она несла узел, в котором заключены были, едва выглядывая на свет, квинт Курций, Юлий Кесарь, Езоп и прочие великие мужи древности, удостойные по милости пастора, преобразиться из римской и греческой тоги в русскую одежду. Полной тревоги и нетерпения поспешал за ними Владимир. Медленность шествия досаждала ему. Если б можно, он перебросился бы в стан русский. Клятва, которую он дал Вульфу хранить роковую тайну, может и должна быть нарушена для блага его соотечественников. Допустит ли он своих братьев быть обманутыми шведами и погибнуть нечаянной смертью? Вслед за нашими друзьями высыпали из ворот замка граждане маринбургские, как овцы, выпущенные в красный день из овчарни. Часть гарнизона выступила также малая часть осталась в замке по условию до сдачи его и всех военных снарядов русским. Долго стоял вульф на берегу острова, пока не потерял из глаз пастора и ту, которую он назвал так долго сестрою своею и так мало своею женою. Близь моста на авансцене русского стана стоял благородный представитель своих соотечественников, князь Ватбольский. Ему поручено было распорядиться о приеме дорогих гостей, выступавших из замка. Неподвижный, закованный в одну думу, в одно чувство, он устремил свои взоры на подходившую к нему толпу. Позади, в нескольких шагах от него, находились верхом знаменитый Мурзенко, близ него два конных татарина, из которых один держал оседланную лошадь и четверо спешенных драгун. Все они внимательно сторожили движения Ватбольского. Самые лошади их, навострив уши, подняв головы, казалось, одинаково что-то выжидали. Лишь только Владимир вслед за пастором и его домочадцами спустил ногу с моста на берег, и взгляд его сошелся с наблюдательным взглядом князя Ватбольского, как почувствовал, что его схватили за руку могучую рукою. — Тебя ищут, — торопливо сказал ему князь. — Спасайся от беды неминучий. — Я сам иду. — Пора к концу, — отвечал Владимир. Хотел еще говорить, но Ватбольский гаркнул суда Налетели татары и драгуны, окружили их. Поднялось около них облако пыли, сквозь которое ничего нельзя было видеть из русского стана и маринбургскому кортежу. Сильные руки схватили Владимира, не дав ему образумиться. Посадили кое-как на лошадь и туго привязали к ней. Мурзенко свистнул и был таков. За ним... Помчались два татарина и лошадь, к которой прикреплен был узник. Горы, леса мелькали мимо них. Наконец они остановились. Разбитый ездою, истерзанный крепкую перевязью изнуренный душевными страданиями, Владимир полуживой оглянулся. Все вокруг него ходило. Что с ним сделалось? Где он был? Где теперь? Не понимал он. Его развязали, сняли с лошади, посадили на мураву и дали ему выпить воды. Он очнулся и увидел себя у калитки блументростовой мызы. Перед ним стоял Мурзенко. Два татарина ухаживали за несколькими лошадьми. Мурзенко, заметив, что он пришел в себя, подал ему бумагу. Владимир взял ее и прочел на ней следующие строки, рукою фельдмаршала написанные. «Спасайся, беги в чуть, в Польшу, куда хочешь, только в России не показывайся, не снесешь там головы своей. Злодей Денисов ищет твоей погибели и пишет о тебе в Москву, в Царскую Думу. Спасти тебя теперь не могу, ты последний на век». Молим Бога и всех святых Его подать нам случай оказать Тебе нашу благодарность. Будем узнавать о Тебе на известной мысе. Наш посланный вручит Тебе знак нашей признательности, какой может Тебе по времени пригодиться. Итак, Господи, Ты судил мне родина не видать», — сказал Владимир, прочитав записку, и зарыдал так горько, что привел в жалость татарского наездника. Мурзенко, не понимая причины его горести, старался, однако ж по-своему, утешить его и подал ему кошелек, туго набитый золотом. «Отдай этот дар назад тому, кто прислал его», — сказал с негодованием Владимир, оттолкнув руку татарина. Объяви ему, что я не наемщик, за деньги не делают того, что я сделал, Господи. О, Господи, за что лишил меня товарища, родителей, отечества? За что отвергаешь и смирение мое, и мое раскаяние? Не лиши меня хоть последней милости, молю тебя. Сделай, чтобы, когда узнают о смерти последнего на века, русские, братья его, совершили по нем поминовение и помолились о спасении души того, кто любил так много их и свою родину. Тут Владимир, закрыв глаза руками, опять горько заплакал, но немного погодя встрепенулся и сказал Мурзенке, «Может быть, еще не поздно, скачи назад, иди прямо к Шереметьеву и скажи ему, чтобы русские не входили в замок. Там офицер шведский зажжет пороховой погреб, взорвет». Пуф! скричал Мурзенко, показывая движениями, что он понял Владимира. «Бездельника, собака, швед, понимай, моя, добре, добре!» прибавил он, обняв Владимира и утерев кулаком слезу, навернувшуюся на щель одного глаза. «Моя твоя не забудет, по твоя милости моя, полковник, а вот моя твоя добре сделает». С последним словом кликнул он своих татар, сел на коня и, как вихрь, взвелся по дороге к Марьинбургу. Проводив на мызу господина Блумен Троста Владимира, с которым судьба так жестоко поступила в минуты его величайших надежд, мы возвратимся к мосту Марьинбургскому. Внезапное похищение его несколько расстроило церемониальное шествие, предводимое Гликом. Последний едва не перемешал в голове частей своей речи, составленной по масштабу порядочной хрии, от которой отступить считал он уголовным преступлением. Князь Ватбольский, управившись с Владимиром, поспешил к пастору и, узнав, что он говорит по-русски, обласкал его. На принесенные же им жалобы, что так неожиданно и против условий схвачен человек ему близкий, дан ему утешительный ответ, что это сделано по воле фельдмаршала. И именно для блага человека, в котором он принимает такое живое участие, и потому пастор убежден молчать об этом происшествии, как о важной тайне. Глик со своими прихожанами и обезоруженными шведскими офицерами, вышедшими из замка с частью гарнизона, отведен был в стан русский. Там, в богатой ставке, которую мы уже прежде описывали, ожидал их фельдмаршал, окруженный многочисленным штатом. Почетные жители Марьинбурга были введены в неё, и взоры воинов русских обратились на прекрасную воспитанницу. Несмотря на присутствие главного начальника, многие единодушно вскричали «Вот пригожая девушка!». Сам фельдмаршал невольно охрошился призвал улыбку на важное лицо свое и не раз взглянул на нее глазами, выражавшими то, что уста других произнесли. Госпожа Вульф, краснея от общего внимания на нее обращенного и от похвал, которыми была осыпана, казалось от того еще прелестнее. Это внимание, не ускользнувшее от глаз пастора, и ласковый прием, сделанный ему фельдмаршалом, придали ему бодрости. Кашлянув, И, поправив на себе парик, он спешил изумить своих слушателей речью, произнесенную на русском языке. В ней собрана была вся ученость его, подпертая столбами красноречия и любовью его к славе Петра I любовью, зажженную взглядом на него великого монарха под Нейгаузеном, питаемую русскими переводами, которые намеревался посвятить ему, и надежду основать в Москве первую знаменитую академию. В заключении просил оратор повергнуть к стопам его величества адрес, им заготовленный, о принятии уж не Мариенбурга, целой Лифляндии под свое покровительство. По окончании речи Глик подал фельдмаршалу славянскую Библию в огромном формате, которую держал доселе под мышкой и которая мешала ему порядочно размахнуться ободренный лестным вниманием и признательностью высокого русского сановника, обещавшего ему свое покровительство и денежное пособие на учреждение в Москве училища и заверявшего его в милостях царя, который умел ценить истинную ученость, пастор почитал себя счастливее у в Капитолии. Все мечты, все грезы его самолюбия сбывались. Вслед за Библией представлены великие члены его семейства, исторгаемые один за другим из смиренного убежища, в котором держала их Гретте, а за ними его воспитанница, офицеры шведские, почетные жители Марьинбурга, принятые волею их или неволею под покровительство восторженного Арата. Всех отрекомендованных Гликом фельдмаршал оставил у себя обедать. За столом радушный хозяин так ободрил их, что они забыли свое горе и казались дорогими гостями на веселом пиршестве. Говорили и о Вульфе, несмотря на желание Глика отстранить от себя печальную мысль о нем. Когда узнали, что он муж Глика, И только что несколько часов муж прелестной воспитанницы фельдмаршал сказал по-немецки, «Ваш зять порядочно натрубил нам в уши. Три недели не дал он нам покоя своей музыкой и недавно еще задал нам порядочный концерт. Надо бы отплатить ему ныне тем же, прибавил он, смотря значительно на госпожу Вудф. Но мы не злопамятны». Пусть увенчают его в один день и лавры, и мирты столь завидны. Госпожа Вульф покраснела и, прибавляет хроника, вздохнула. Комментарии не объясняют этого вздоха. Известно нам только, что с этого времени называли ее прекрасную супругою несносного трубача. После обеда Гости были отпущены по домам. Пастору обещано доставить его с честью и со всеми путевыми удобностями в Москву, как скоро он изъявит желание туда отправиться. Все разошлись довольны и веселы. Настал условный час приема замка. Сначала послан был к цейгмейстеру шведский офицер с предуведомлением, что русские идут немедленно занять остров. «Все готово к приему их», — отвечал хладнокровно Вульф. Несколько батальонов русских тронулось из стана с распущенными знаменами, с барабанным боем и музыкой. Голова колонны торжественно входила в замок, хвост тянулся по мосту. Гарнизон шведский отдал честь победителям, сложил оружие, взял пули в рот и готов был выступить из замка. Дело стало за цейгмейстером, которого не могли искать. Поднялась пыль за местечком по дороге из Менцина, быстро велась клубом, исчезла в местечке. Уже на берегу виден татарский всадник, это Мурзенко. Он махал рукою и кричал что-то изо всех сил. Слова его заглушены музыкой и барабанным боем. В эту самую минуту среди замка вспыхнул огненный язык который, казалось, хотел слезать, ходившие над ним тучи, дробный сухой треск разорвал воздух, повторился в окрестности тысячными перекатами и, наконец, превратился в глухой продолжительный стон, подобный тому, когда ураган гулит океан, качая его в своих объятиях. Остров обхватило облако густого дыма, испещренного черными пятнами, представлявшими неясные образы людей, оружий, камней. Земля задрожала. Воды, закипев, отхлынули от берегов острова и, показав на миг дно свое, обрисовали около него вспененную окраньцу. По озеру начали ходить белые косы, мост разлетелся и вскоре когда этот ад закрылся на месте где стоял замок где была кирка дом комедианта и прочие здания курились только груды щебня разорванные стены и надломанные башни все это было делом нескольких мгновений последовала такая же кратковременная тишина и за нею послышались раздирающую душу стоны раненых и утопавших, моливших о спасении или смерти. Немногие из шведов и русских в замке чудесно уцелели. не скоро также были посланы люди с берегу, чтобы дать им помощь, опасались еще какого-нибудь адского действия из уцелевшей башни. Испуганное войско русское высыпало из стана на высоты и приготовилось в бой с неприятелем, которого не видели и не знали, откуда ждать. Вульф сдержал свое слово, и мертвеца с этим именем не нашли неприятели для поругания его. Его могилой был порох, стихия, которую он жил. Память тебе славная, благородный швед, И от своих, и от чужих. История не позволяет мне скрыть, что месть русского начальника за погубление батальона пала на бедных жителей местечка и на шведов, находившихся по договору в стане русском, не как пленных, но как гостей. Все они задержаны, и сосланы в Россию. Не избегли плена Глик и его воспитанницы. Может статься к удовольствию первого. Шереметьев отправил их в Москву в собственный свой дом. Местечко Марьинбург разорено так, что следов его не осталось. Конец третьей части. Часть четвертая.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 Покинул мызу господина Блументроста. Сделаем перечень его несчастья. Он лишился единственного своего товарища, слепца, восемь лет ходившего с ним рукооб руку, восемь лет бывшего единственным его утешением.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 от его достояния от легко отыскать с таким проводником как мужчине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 Склокоченная голова, покрытая уродливую шапкою, Худо отращенная борода, бедный охабень, стянутый ремнем. На ногах коты, кистень в руках,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 Но вот что ее погубило. Отец ее любезного, побывав в другом согласии, вывез оттуда ересь и смутил ею некоторых из жителей деревни Носа. А именно, он стал принимать от Феодосеян титулу, Пилатом на кресте написанную. Назарянин царь иудейский.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 «Пора бы, примолвил третий, выпутываясь из пелен и потихоньку выползая из гроба, «пора бы уж давно, по вычислению уставщика Антипа, совершится пророчеству».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 Иду теперь от гроба Господня к словецким чудотворцем и несу вам по пути оружие, каковыми подобает подвязаться против сатаны, дышащего зелёною яростью на христоименитое достояние. Слова эти, как талисман, подействовали на живых мертвецов. Толпы собрались около благовестителя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 «Разойдется по христианству поморскому сеть, в кою вы попали, и лукавый возвеселится». «Ай, ох, он такой сякой!» — вскричала толпа, — «приди-ка он к нам-то!» «Вон, мите мне!» — перебил опять Владимир, возвысив голос.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 При таких речах Владимир задумывался, грудь его сильно волновалась. Тяжело вздыхал он мысль, что он еще не испытал одного последнего средства для свидания с милым, незабведным отрочеством. цели всех его желаний бродила в его голове. Сердце его отзывались слова Паткуля прямо к нему, без посредников, кроме твоих заслуг и его отзыва. Великодушие. Прямо к нему утвердил он, как человек, которому указали следы к отысканию драгоценной для него потери. Душа его снова вспыхнула любовью к родине и надеждою.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 К демону обеты, во глубь совесть добродетель, Будь воля неба, мести я хочу, кровавой мести. Гамлет, перевод М.